135. Человек — владыка своей собственной мощью. По космическому праву дана ему власть над своим телом и всем микрокосмом своим. Без осознания нет о владении. Чтобы вступить в свои права и научиться пользоваться своей силой, необходимо понять, как и чем владеет уже человек. Кого-то упрекают в слабости. О ком-то говорят, что в подчинении собственных мыслей, что им управляет какая-то привычка или страсть, что пьет или курит или раздражается несчастный, не будучи в состоянии бороться с собой. Но все это в корне неверно. И пьет человек, и курит только потому, что когда-то решил это начать и начал. То есть по своей воле и мыслям подчиняется, потому что когда-то подчинение допустил и сказал себе сознательно-бессознательно владейною то есть сочетался в сознании с допущенной в него мыслью. Раб боится своего господина, тело боится своего хозяина. Но можно отдаться во власть даже рабу. Один лелеет немощи свои и носится с ними, другой не считается с телом, и издавляет его верой и правдой служить себе. Но и в том, и в другом случае утверждает самим человеком это отношение с плотью своей. И в каждой слабости, когда нечто владевает человеком и делает его рабом, проявляется сила его. С его санкции применяемое неправильно. Тело ходит, двигается, совершает большую работу и слушает самого обычного обывателя. Тело может быть послушным в степени гораздо большей. Йоги делают своим телом то, что обычные люди считают чудесами. Но чудес нет. Есть только умелое пользование тем, что дано человеку. Надо лишь осознать. Что бы ни делал человек, даже в безумии своем, все творится по его собственной воле. И с его санкций, и допущенным когда-то было. Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля ее обладателя, которая обычно забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то он же и никто другой ее может и взять. Надо проснуться к осознанию мощи своей, и дана власть не только над своим микрокосмом, но над всякою плотью. Знаете случаи, когда физические слабые люди совершали чудеса и проявляли феноменальную силу и выносливость? Параличные вставали в постели матери спасали детей. Все это творилось с человеческой силой, уявляющей себя по приказу всего сознания. Нет предела силам восставшего духа, идущего к осознанию мощи своей».